«Этот черный страдал желудочным недомоганием, цвет лица землистый», — говорите вы. «Но я и стану искать такого». А это на самом деле была копоть от пожарищ Дьелось в кожу, лицо поэтому сделалось размыто грязным, желтоватым. А после войны этот черный садист хорошенько помылся в ванной, и цвет лица у него ныне бело-розовый, отменно здоровый. Ну, дальше